По правую сторону размещались трое сыновей васабы, двое совсем мелких, один чуть младше Трикса, по левую — дочери. Во всем чувствовалась некая торжественность, хотя основные празднества по поводу возвращения хозяина дома и намечались на вечер. «Ах, как приятно вновь оказаться дома!» — воскликнул васаб, окидывая семью любящим взглядом. «Два месяца был я в пути, два месяца сражался с врагами и торговался наземными купцами. Далее началось перечисление подвигов, одержанных вассабом в пути. Трикс сначала слушал с большим интересом. Оказалось, что по пути в королевство Васап и его охранники одержали верх над бандой разбойников, устрашили и прогнали кровожадного грифона, в лесу отбили нападение эльфов, до да так здорово, что те решили откупиться от них шелком из паутины и целебными эликсирами. Все это было так увлекательно, будто в летописи для детей. Но потом Васап принялся описывать, как в оазисе он встретил Трикса, сражающегося с драконами, Пришел ему на помощь, и они вместе вынудили кровожадных драконов улететь. Тут Триксу стало ясно, что фантазия нужна купцу не только на базаре, когда он расхваливает свой товар, но и дома, чтобы заслужить уважение ближних. Он заскучал и принялся пощипывать мелкий, но очень сладкий виноград. Сидящий рядом с Триксом черноглазый парнишка, Рубка спросил разрешения потрогать магический посох. Трикс великодушно разрешил. Сын Васаба коснулся посоха мизинцем, и надулся от гордости. Младшие братья смотрели на него, разинув фурты в немом восхищении. — Ну а что случилось у вас? — спросил наконец-то купец. — О, любимый мой муж, разве наши новости сравнятся с твоими? — вежливо ответила Гулин. — Через неделю, как ты уехал, завалилась стена верблюжьего загона. Ну, помнишь, где твой рыжий легнул год назад? Я еще все просила починить. Пришлось чинить, но за две недели мы с этим справились. Потом младший твой сын стал животом. Целую неделю. Хорошо, что лекарь согласился лечить его в долг. Потом на базаре менял хотел меня обмануть, но я поймала его за руку, и он с перепугу выдал мне в два раза больше денег, чем был должен. Ну а третьего дня, точнее ночи, к нам забралась та шайка, что вот уже год промышляет в квартале. Но я услышала, как они возятся с сундуками. Мы с девочками взяли сковородки и медные пестики, подкрались к ним в темноте и отдубасили так, что лишь один убежал, а двоих мы связали и отвели к Кади. Один откупился, отдал свой дом, верблюдов и все деньги, его отпустили. Другой надерзил Кади, и его отправили на соляные болота. — Так и надо, мерзавцу, — одобрительно сказал Васап. — Ну и тому, что на болотах тоже не сладко придется. — А что в городе? — Великий визирь, да снизойдет на нас его спокойствие и уверенность, сказал, что никакой опасности от алхазаба не ждет и если будут беспорядки, наша верная стража живо их пресечет. Вчера же под вечер со всех сторон света слетели драконы и уселись за крепостными стенами, там, где раньше пасли овец. — Раньше? — уточнил васап. — Раньше, — кивнула жена. Драконов много, и они были голодные. Но пастухов драконы не тронули, только попугали чуть-чуть. — В трудное время живем, — вздохнул васап. — Эх, но, может быть, великие волшебники наведут порядок? Трикс промолчал, но постарался придать лицу сдержанное уверенное выражение. Васап снова вздохнул. — Я, пожалуй, полежу немного, устал с дороги. Не хочешь ли ты, Трикс, отдохнуть? — Я? — Да нет, — Трикс заколебался. — Я бы, пожалуй, посмотрел город. — Карим, — купец кивнул старшему сыну, — будешь сопровождать северного мага в городе, Показывай ему все, что он захочет. Будь гостеприимным, как подобает воспитанному отруку. Парнишка радостно закивал. Братья с завистью смотрели на него. — Ты не будешь против, если тебя проводит в город мой сын? — уточнил васапу Трикса. — Говоря откровенно, это положено было бы сделать мне. «Нет, — Нет-нет, — запротестовал Трикс, — никаких проблем. Карим мне все хорошо покажет, я уверен. Правда, Карим? — О, друг моего отца, гость нашего дома. — Не надо «о», — попросил Трикс и прочих условностей. — Зови меня просто. Великий маг. — Великий маг. «Я покажу тебе наш чудесный город!» Парнишка кинулся в дом переодеваться. Трикс подумал и тоже пошел в свою комнату отнести посох. Ему показалось, что всем своим видом демонстрировать Ямак будет не совсем правильно при первом знакомстве с городом. В каждом городе есть места, где постоянно бывают местные жители. И есть другие места, куда они водят туристов, а сами никогда не заглядывают, хоть и гордятся этим местом. Ну, к примеру, есть в вашем любимом городе знаменитая древняя пирамида, на которую когда-то каждое утро восходил жрец, одетый в одно лишь золоченое исподнее и дурным голосом просил солнышко взойти. Если жрецу казалось, что солнышко запаздывает, то к нему приводили прекрасную деву, которую он пинком отправлял вниз, в бездонный колодец. Если у жреца было плохое настроение, бессонница или он просто охрип, то прекрасные девы расходовались в огромных количествах. История грустная, но волнующая. Пирамида старая, но красивая. Неудивительно, что каждый гость города считает своим долгом прийти к пирамиде, а то и взобраться на нее, кряхтя и потея, после чего в его душе начинает просыпаться сочувствие к жрецу, совершавшему этот путь каждое утро. Ну так кто турист? А горожанин проживет в тени пирамиды всю жизнь, периодически думая, надо будет как-нибудь на нее взобраться. И ваш любимый рынок, грязненький и вонюченький, где под прилавком мясника отдыхает в тени плешивый пес, а зеленщик периодически поплевывает на помидоры и потирает их грязным рукавом, чтобы блестели, никто из приезжих посещать не станет. Он пойдет на главный рынок, выстроенный по указу градоначальника на центральной площади, с мраморными колоннами и подземной стоянкой для телег. Там он купит все, что купил бы на маленьком рынке, но в два-три раза дороже и у продавцов, одетых в красочные национальные костюмы. Карим Куркум был мальчиком умным и воспитанным. Поэтому он первым делом повел Трикса осматривать достопримечательности, предназначенные для приезжих. Скалу, на которой когда-то тысячу лет назад султан Гурам, укушенный скорпионом, дал обед построить город, если не умрет от укуса. Гробницу султана Гурама, прославленную замечательными барельефами и мозаикой. Усыпальницы трех жен султана Гурама, известные тем, что никто уже не помнил, где какая жена была погребена. Главный столичный рынок, с мраморными колоннами и подземной стоянкой для телег, по которому можно было ходить целый день и не обойти даже половины. Квартал мистиков. В Саваршане они были кем-то средним между колдунами, алхимиками и жрецами, за что их искренне ненавидели и колдуны, и алхимики, и жрецы, обычно ни в чем не сходившиеся во мнениях. Дворец нынешнего султана Абнуваса, окруженный цветущими садами, куда простым людям разрешалось заходить три раза в год, в день рождения Обнуваса, в день рождения родоначальника династии Гурама и в день рождения великого визиря Блухая, Академию искусств и ремесел, находящуюся под покровительством великого визиря, ну и, наконец, появившуюся недавно достопримечательность — башню колдунов, заполненную засохшей грязью соляных болот. Грязь уже почти всю вывезли, Мудрый визирь разрешил тем, кто добровольно вывозил из башни грязь, оставлять себе половину найденных грязи ценностей, и от желающих поработать не было отбоя. Но уцелевшие дохрианские колдуны даже в очищенную башню возвращаться не хотели. И потому уже выстроили рядом новую башню, еще более высокую и роскошную, из мрамора, оникса и малахита. Разумеется, наколдованных, а не настоящих. Неподалеку от башни Трикс с Каримом и присели отдохнуть на каменной скамье купив себе у лоточника по куску сладкого чекчака, печенье в меду и чашки свежего финикового чая. Места здесь были людные, несмотря на дневную жару. Мальчишки, которым жара нипочем, обожали слоняться поблизости от колдунов. Иногда от тех перепадали мелкие поручения. Ходили слухи, что некоторых счастливчиков колдуны брали в ученики, и уж точно был шанс понаблюдать за каким-нибудь красивым волшебством. «Вот бы я был колдуном!» — мечтательно сказал Карим, разглядывая сияющую на солнце башню. — Я бы выстроил себе такой дворец! — Не получилось бы, — покачал головой Трикс. — Это мелкие вещи хоть сто лет прослужат, если их хорошо придумать. А вот наколдовать что-то очень большое можно, но без притока свежей магии оно развалится. — Ну, башня-то не валится. Так в ней же постоянно колдуны собираются, целыми толпами. Думаешь, почему волшебники не любят надолго покидать свои башни? Вернешься, а там уже нет ничего. Карим был явно расстроен. А Трикс, поедая печенье, пояснял. У магии много ограничений. Если какую-то вещь создаешь, то она должна быть из-за того материала, что у тебя есть под рукой. Надо хорошо представлять то, что хочешь сделать. Я однажды хотел девчонке одной платье сделать, Ну, получилось не очень. — А можно накладывать такого печенья? Карим облизнул липкие от меда пальцы. — Можно, — кивнул Трикс. Только ты мне наешься. — Ну и что? Наесться я могу похлебка из чечевицы, а сладости они для вкуса. Трикс задумался. — То есть тебе не важно, что эта еда впрок не пойдет? Карим рассмеялся. — Мой папа иногда хочет кусок халвы съесть, а мама ему говорит, ты не влезешь в новые штаны. Думаешь, он не обрадовался бы халве, от которой ничуть не потолстеешь? Трикс даже привстал. Так и шеломили его новые горизонты. Никто из магов не пытался наколдовать еду, ведь она не утоляет голод. Но если задуматься, это бедные едят, чтобы жить, а богатые, наоборот, живут, чтобы есть».